Предварительное сообщение Данные первого осмотра показали, что бывший Вильведер, служивший Алехандре, спальней, был заперт на ключи изнутри самой Алехандры. Затем, через какое время точно определить невозможно, она застрелила своего отца четырьмя пулями из револьвера 32-го калибра, после чего разлила керосин и подожгла. Эта трагедия, потрясшая весь Буэнос-Айрес, и речь шла о старинной аргентинской семье, могла сперва показаться следствием приступа безумия, однако теперь в первоначальную схему вторгся новый элемент, ее нарушающий. В квартире, которую под вымышленным именем занимал Вилье Девото Фернандо Видаль, было обнаружено странное сообщение о слепых, завершённое им в ночь своей гибели. По имеющимся у нас сведениям, эта рукпись паранойка. Тем не менее, полагают, что из неё можно извлечь данные, которые проливают свет на совершённые преступления и опровергают гипотезу о безумии в пользу гипотезы более мрачной. Если эта версия подтвердится, станет также понятно, почему Алехандро Не покончила с собой двумя оставшимися в револьвере пулями, а предпочла самосожжение. Из полицейской хроники, опубликованной в газете «Рассон» от 28 июня 1955 года, выходящей в Буэнос-Айресе.